Ночь с субботы на воскресенье, 8-9 ноября 2014 года, Васильевский остров, 14-я линия. Соня сидела на полу, поджав под себя ноги. Василий устроился рядом и с блаженной мордой подставлял то ухо, то подбородок, то макушку для почёсывания. «Ужинать будешь?» «Давай. А что у тебя есть?» «Не знаю, сейчас посмотрю». Даша прошлёпала на кухню и открыла холодильник. «Красная рыба, лимон. Хочешь, сделаю тебе бутерброд?» «Да, два», — тут же согласилась Соня. «А коньяка у тебя нет?» «Коньяк? Как ни странно есть, но не у меня, а у Анатолия Марковича. У моего начальника это его квартира». Даша достала из шкафчика обнаруженную вчера бутылку, открыла пробку и понюхала содержимое. пахнет коньяком Уже хорошо. Случаи с чаем в подарочных бутылках известны не только любителям напитка. Надеюсь, шефу ничего не жалко для подруги Диамантова. Даша отнесла бутылку и бокал на подносе в комнату. Потом принялась за приготовление бутербродов, пока Соня вещала из комнаты о своей любви к певцу. «Вот ты, Даша, как относишься к любви с первого взгляда? Ты в неё веришь?» Верю. И правильно. Потому что я Вадима полюбила с первого взгляда. Представь, сижу я, смотрю с бабушкой концерт в честь 8 марта. Меня пытались отправить спать, но я выторговала еще 10 минут, как знала, и тут на сцене появляется он. Когда он запел, я в слезы. Бабушка испугалась и выключила телевизор. Со мной вообще истерика случилась. Она ничего понять не может, а я воплю, чтобы телевизор включили. В общем, успела досмотреть, как он поёт, и всё. Поняла, что он — любовь всей моей жизни. Потом, как по телеку показывают концерт, я его выступление жду, экран целую. Вот так. Уже 15 лет как люблю. Типа юбилей у нас. Сколько же тебе лет было, когда ты влюбилась? Пять? А что? Любви все возрасты покорны, слыхала? Даша хмыкнула. «Бутерброды готовы, чай тоже. Придёшь на кухню?» Соня появилась на пороге кухни с бокалом в руке. «У тебя квартира, как кукольный домик, такая малюсенькая, утепути». «Гораздо она пить», — сообщил кот, появляясь следом за гостьей. «Ой!» «Как мне нравится твой котёнок! Он так смешно мяукает, будто говорит!» Умилилась Соня, поставила бокал и схватила кота в охапку. Вася радостно подставил подбородок для почёсывания, потом за ухом, потом подмышками и снова за ухом. Отдашь и ласк не дождёшься, вечно где-то бегает. Полное расслабление и умиротворение. Если бы Соня не отвлекалась на бутерброды и не прихлёбывала поочерёдно то из чашки, то из бокала. Вася было задремал, но резко проснулся. Даша решила включить телевизор. Шли новости, что-то про цены на газ. По жёлтой ленте бежала строка об экстренной госпитализации поэта-песенника Флёрова, разузнали такие, которого доставили в центральную больницу из дома его друга певца Вадима Диамантова. Даша не успела сообщить об этом Соне, как у той зазвонил телефон. «Дорогой, почему так поздно? Я? Я в гостях у подруги. Нет, не у Риты. Да, он в больнице. А ты откуда знаешь? По телеку? Да ты что, уже так быстро? Прикол! Ну не прикол, это же просто такое выражение. Вадик, Вадик, подожди, не сердись. Сейчас я тебе всё объясню, понимаешь? Он явился неожиданно. Иду я отпустила. А ему, конечно, подавай на стол. Просто отпустила. Может же у человека быть выходной. Твой Флёров ненормальный, вот что я тебе скажу. Штаны зачем-то постирал. Ха-ха, может, и не добежал. Нет, я не смеюсь. Я его яичницей накормила. Ну а чем ещё? Что я, готовить умею, что ли? Нет. Он съел, то есть почти. Вдруг задыхаться начал. Точно не из-за меня. Яичница почти не была. Я не дура. Сам дурак. То есть, прости, прости, прости. Я не то хотела сказать. Повесил трубку. Жалобно сообщила Соня Даши. Её лицо как-то в одну секунду сморщилось. Губы задрожали и поплыли. Она громко и отчаянно заревела. Пока Даша утешала Соню, В новостях заговорили о Флёрове. Журналисты добрались до дома Диамантова и до центральной больницы, где лежал Флёров. Новостной экран был разделён пополам. Вёлся прямой репортаж сразу из двух точек. В правой части экрана показывали вход в больницу, на левой части экрана молодой человек с микрофоном в руке то звонил в дверь особняка Диамантова, то показывал на тёмные окна, сообщая, что дома, по всей видимости, никого нет — Вот, можете убедиться, камера пробегала по неосвещённым окнам, и репортер снова звонил в дверь. Как обычно, когда новостной повод вроде бы есть, а информации отсутствует. Немного успокоившись, икая, и пуская пузыри, Соня опустошила стакан с водой и тут же попросила Дашу налить туда коньяка. — Ты уверена? Уверена, уверена. Наливай. Я сегодня такое пережила, мне можно. Даша пожала плечами и посмотрела на Васю. Кот держал нейтралитет, вылизывая хвост. Соня сделала пару глотков и закрыла ладонями лицо. Даша подумала, что гостья заново примется реветь, но Соня почмокала губами, опустила голову на руки и мирно засопела. «Богема!» — прокомментировал кот. Тебе не понять. А тебе понять? А я что? Я кот. Даша хмыкнула, но ничего не ответила. Нечем крыть. То-то.